в июне 1832 и апреле 1834. Теоретически в нее входит всякий француз возрасте от 20 до 60 лет, не состоящий в регулярной армии. В действительности же необходимость экипироваться и вооружаться за свой счет ограничивала составы гвардейцев лишь выходцами из буржуазии, которая очень быстро освободится от своих республиканских элементов. Артиллерия – элитарная часть гвардии, состоящая в основном из самых зажиточных граждан. Александр принят в четвертую батарею, именуемую «Убийца» из-за большого количества входивших в нее врачей. В результате он сменил форму конного гвардейца, в которой путешествовал по стране Шуанов. Мне попался исключительно честный басонщик. Он оставил себе все посеребренные фрагменты костюма, мне дал в обмен шерсть, а в качестве доплаты запросил лишь 20 франков. Правда, за саблю я заплатил отдельно. Три раза в неделю от 6 до 10 часов утра он ходит на учения во двор Лувера. Два раза в месяц занятия происходит в Тире, в Энсене. Было бы странно, если бы в этой мужественной среде, да еще иногда на глазах у восхищенного Фердинанда, Александр не отличился. Я дал доказательства своей силы, поднимая сам шесть, сам четверт, сам друг, по мере того, как другие номера расчета предполагались убитыми для выведенными из строя восьмидюймовое орудие, вес которого от трехсот до 400 килограммов. Физический подвиг, еще не достигающий рекорда генерала, поднимавшего лошадь, зажав ее в шенкелях, но уже приближающейся к нему. Следует, кстати, заметить, что чем больше герои Александра и сам в их числе стареют, тем больше становится их геркулесова сила, в отличие от стареющих великих спортсменов с возрастом приобретающих лишь артроз да ревматизм. Так в «Трех мушкетерах» Портос наделен лишь крепким сложением. В Виконте де Брожелоне он уже равен титанам, если не превосходит их. Экономический кризис, инфляция, банкротство, галлопирующая безработица, чудовищное повышение стоимости жизни и одновременно падение заработной платы трудящихся, взрывоопасная ситуация – Наступила осенью 1830 года. На основании донесений своих осведомителей, бывший журналист, ныне префект полиции Бодд, предупреждает короля Грушу. Страшная и все возрастающая нищета, отсутствие работы, которое выбрасывает на парижские мостовые праздные голодные толпу, заставляет опасаться серьезных волнений если это положение не изменится. Нетрудно предугадать, насколько просто будет лобким главарям овладеть разумом рабочих, умирающих от голода, и убедить их заставить поверить в то, что правительство, при котором они так страдают, ничего не стоит. Республиканцы посеют смуту, а королисты, конечно, не упустят удобного случая собрать урожай. Старлисты – это легитимисты, названные так по отношению к абсолютистской и реакционной политике Бурбона во Франции и в Испании. Две их более или менее разумные головы – адвокат Бюрье и пресловутый автор «Гения христианства» собственной персоной. Среди лидеров республиканцев журналист Арман Марас, адвокат тем Жозеф Луи Гарнье Пажес, Он год провал Kevin Yak, капитан второй батареи Национальной гвардии и химик Краспай.